Глава 3. Вион Сюрсарт. Франция. Лето 1698. Аделин сидит на скамейке рядом с отцом. Он для нее загадка. Мрачный великан, которому куда уютнее в мастерской, чем дома. У них под ногами груда деревяшек, похожих на маленьких человечков, что свернулись калачиком под одеялом. Колёса телеги грохочут. Максим... Выносливая кобыла тащит ее по переулку все дальше от дома. «Дальше. Дальше». Слово, от которого бешено колотится маленькое сердечко Аделин. Ей семь лет. Столько же у нее на лице веснушек. Она умная, маленькая и проворная, как воробушек. Аделин месяцами уговаривала отца взять ее на ярмарку. Умоляла, пока мать не заругалась, что девчонка сводит ее с ума. И вот отец наконец согласился. Он плотник, папа Аделин. Три раза в год по дороге, что тянется вдоль Сарта, ездит в Лиман, большой город. Сегодня Аделин отправилась с ним. Сегодня она впервые покидает Вийон. Аделин оглядывается на мать, которая стоит в переулке возле Старого Тиса, скрестив руки на груди. Затем повозка заворачивает за угол, И мать исчезает. Мимо проносится деревушка. Мсье Бержеры лит землю, мадам Терро развешивает выстиранную одежду, а ее дочь Изабель сидит рядом на травке и плетёт венок, сосредоточенно высунув меж зубов кончик языка. Когда Аделин похвасталась подружке предстоящей поездкой, Изабель лишь пожала плечами и сказала, «Мне и тут хорошо». Словно ты не можешь одновременно любить одно место — и мечтать увидеть другое. Глядя на проезжающий мимо Аделин, Изабель машет ей вслед. За дальним краем деревушки, куда Аделин выезжать еще не доводилось, колесо повозки попадает в выбоину на дороге и вздрагивает, словно тоже пересекает некий порог. Аделин замирает. Ей кажется, внутри вот-вот натянется канат, что связывает ее с деревней. Но она не ощущает никакого рывка, Никаких пут. Повозка катит себе дальше, и Аделин, обернувшись, видит, как Вион пропадает из виду. Она немного сбита с толку, слегка напугана. До сих пор деревня была для нее целым миром, и вдруг оказалась лишь его частью, которая уменьшается с каждым шагом лошади, пока не становится размером с одну из отцовских фигурок, что могла бы уместиться на его мозолистой ладони». Путь до Лимана займет целый день. Дорогу скрашивает корзинка матери и отцовская компания. Первая — благодаря хлебу и сыру, чтобы набить живот. Вторая — благодаря смеху отца и его широким плечам, заслоняющим Аделина от жаркого летнего солнца. Дома отец молчалив и всегда увлечен работой, но в дороге начинает оттаивать, откровенничать и говорить. Говорить — Значит, рассказывать о долин сказке. Истории, которые он собирает, как другие собирают дрова. Эля Тетенфуа, скажет он, и пустится в повествование о дворцах и королях, богатстве и чарах, бал-маскарадах и великолепных городах. Илятенфуа от французского: Давным-давно Давным-давно. Так начинается сказка. Аделин забыла сами истории, но будет вспоминать, как отец их рассказывает. Слова кажутся гладкими, точно речные камушки. Она гадает, продолжает ли отец делать это, оставаясь наедине с собой. Нашептывает ли сказки в дороге лошадки Максим своим мягким голосом. Бормочет ли их деревяшкам, когда занят работой. Или все они лишь для нее одной. Аделин хотелось бы их записать. Позже отец станет учить ее письму. Мать, узнав об этом, устроит скандал, обвинит отца, что тот даёт дочери лишний повод бездельничать, тратить почем зря день напролет. Однако Аделин все равно. Улучив минуту, она станет убегать к нему, и отец позволит ей упражняться в написании собственного имени на тонком слое пыли, что вечно покрывает пол мастерской. Но сегодня она только слушает. Мимо проносится сельский ландшафт, привычная картина мира. Все поля до да поля такие же, как возле их дома, да знакомые деревья. И когда повозка въезжает в следующую деревню, та кажется бледным подобием Вийона. Аделин начинает задумываться. Неужели весь большой мир так же скучен, как их маленький? И вдруг показываются стены лимана, Вдалеке, разноцветным хребтом вдоль холмов, высятся каменные гребни. Город в сто раз больше Вийона. По крайней мере, именно таким она его запомнила. У Аделин перехватывает дух, когда они проезжают в ворота и оказываются под защитой городских стен. За их пределами простирается лабиринт людных улиц. Отец направляет кобылку между домами, тесно, как камни, прижавшимися друг к другу. И вот, наконец, узкая дорога приводит к площади. В Вионе, конечно же, есть площадь, да только она не больше, чем двор дома Ларю. Пространство же, что открывается перед Аделин, просто гигантское. Здесь толпится столько народа, телег, торговых палаток, что и земли не видать. Отец останавливает повозку, и Аделин забирается на сиденье и девица на ярмарку, пьянящий запах хлеба и сахара, что витает в воздухе, и людей, людей повсюду, куда ни кинь взгляд. Она никогда не видела такой толпы, не говоря уже о чужаках. Перед ней раскинулось море чужаков с чужими лицами и в непривычной одежде. Чужими голосами они выкрикивают странные слова. Аделин кажется, что ворота в ее мир широко распахнулись, словно к знакомому дому вдруг прибавилось множество комнат. Отец прислоняется спиной к телеге и заговаривает со всяким, кто проходит мимо, а сам тем временем обрабатывает ножиком деревянный брусок, что крутит в руках. Он снимает стружки с такой легкостью, с какой другие чистят яблоко, и длинные ленточки падают ему под ноги. Аделин любит смотреть, как он работает, как фигурки обретают форму, будто были такими всегда, только прятались, словно косточка внутри персика. Труд отца прекрасен. Гладкое дерево искусной резки в грубых больших руках. Среди мисок и чашек, перемешанных с плотницкими инструментами, прячутся игрушки на продажу. Лошадка, мальчик, птичка, дом. Аделин выросла среди подобных безделушек, однако больше всего она любит не животных и не человечков. Больше всего она любит кольцо. Аделин носит его на тонком кожаном шнурке на шее. Кольцо пепельно-серого цвета, гладкое, точно полированный камушек. Отец вырезал его в день рождения дочери. Сделал для девушки, которой она когда-нибудь станет. Аделин носит его будто талисман, будто амулет или ключ. Время от времени тянется к нему, поглаживая большим пальцем, как мать трогает четки, Цепляясь за это кольцо, словно за якорь, способный удержать ее в бушующем море, Аделин забирается на задок повозки и наблюдает за всем. Она устроилась достаточно высоко, поэтому можно разглядеть здание вдали. Аделин приподнимается на цыпочки, гадая, как далеко простираются дома. Но вдруг лошадь, которая проходила мимо, задевает своей телегой их повозку, и Аделин едва не падает, Однако рука отца успевает схватить ее и притянуть назад в безопасность. К концу дня, распродав весь товар, отец дает Аделин медяка и говорит, мол, купи себе все, что душе угодно. Аделин бродит от прилавка к прилавку, глазея на пироги и пирожные, шляпки, платья, кукол, и наконец выбирает пачку пергамента для рисования, перевязанную вощеной ниткой. Аделин восхищает чистота листа. Мысль, что пустоту можно заполнить всем, чем захочется. На карандаши денег не хватает, но отец добавляет еще одну монетку и покупает пучок маленьких черных палочек. Он объясняет, что это уголь, и показывает, как нужно прижимать его к бумаге, как размазывать линию, превращая резкие штрихи в тени. Несколькими быстрыми движениями отец рисует в углу страницы птицу, и целый час Аделин пытается скопировать изображение. Это ей куда интереснее, чем буквы, которые он подписал внизу. Отец тем временем собирается в дорогу, ведь день уже клонится к закату. На Но ночь они остановятся на постоялом дворе, и Аделин впервые заснёт в чужой постели и проснётся под незнакомые звуки и запахи. А потом наступит миг, короткий, точно зевок, Когда проснувшись, Аделин не сразу поймет, где она, и ее сердце пустится в скач сначала от страха, потом от чего-то еще, от чего-то, что она пока не в силах описать словами. Домой в Вион вернется уже другая Аделин. Комната с окнами нараспашку, распашку, готовая впустить свежий воздух, солнечный свет, весну.